Змей размотал еще одно кольцо, покачался гибким столбиком над котом и снова свернулся. — А скажите-ка мне, любезный, чего это директор Бережной и режиссер Дудник так беспокоятся насчет внука Ильи Фадеича Малащенко? Почему они так боятся, что он окажется причастным к покушению? Ведь они прямо покой потеряли, если верить нашему рассказчику-ворону. «Это еще что за инсинуации?» — возмутился ворон. «Ты на что намекаешь, червь-недоносок? Что я вру, искажаю факты?» «Нет уж, ты не прячься за камня. Ты смотри мне в глаза» и отвечай за базар. — Я не имею в виду ничего плохого, — спокойно ответил змей. — Я действительно не понимаю, чего они так переполошились. Ну, окажется этот мальчик виновным, ну, посадит его, и что? Им-то что с того? — Тяжело с вами, — муркнул кот. — Чего вы все время ссоритесь-то? Я лично давно заметил, что все страхи у людей в головах сидят и жить им мешают, напридумывают себе кошмаров и, давай их бояться, скажут сами себе, если это случится, то все. А что все, Чего все? Небо рухнет? Земля разверзнется? Набьют головы всякой мутью и носятся с ней, как с торбой. Вот и Бережной с Дудником такие же. Да, они душой болеют за зазавлито, да, им хотелось бы, чтобы у него в семье все было гладко, но не более того. А вот придумали себе страх, что Илья Фадеевич расстроится, а его, может быть, и уволят после этого, и давай разводить тайны мадридского двора на ровном месте. Ну, расстроиться. «Ну, уволят!» «И что?» «Главное, никто не умрет. Они, глупцы, не понимают, что в жизни главное. А что так? Ерунда». «А вдруг Малащенко от горя умрет?» — строптиво заявил ворон, который никак не мог смириться с тем, что Гамлет дает какие-то пояснения, да еще самому змею. «Больно много на себя берет этот заморож. «Да не умрет он! Поболеет, попереживает, но выживет!» — авторитетно заявил кот. «Откуда ты знаешь? Ты что, доктор? Или, может, ясновидящий?» — презрительно прищурился ворон. «Да я людей знаю. Глупые они. Обожают из мухи слона делать. Сперва сделают, а потом водят хороводы вокруг него и ломают головы. Чем же его такого громадного кормить?» И где содержать? Лучше бы ставили муху, как она есть. Всем бы хлопот меньше было. «А я вот хотел у вас спросить, уважаемый Гамлет», — вступил Камень, которого мучил один вопрос. Ответить на этот вопрос мог только кот, поэтому Камень терпеливо ждал с того самого момента, когда тот заснул, утомленный длинным рассказом ворона. «Та женщина, которая называется трупой, говорила поистине ужасные вещи о том, что актеры вынуждены выходить на сцену в любом состоянии при любых обстоятельствах. Неужели это правда?» Гамлет оживился и даже будто бы выпрямился. «А то! Вот возьмем, к примеру, мою бабушку. Пять раз была замужем, пятерых мужей похоронила. И что вы думаете? Кто-нибудь хоть один раз...» Спектакль отменил, когда у нее мужья умирали? Да ни в одном глазу. Люди купили билеты. Люди хотят получить радость. Они заранее готовятся, наряжаются, собираются, идут в театр, как на праздник. А им этот праздник обламывают, потому что кто-то из актеров не в настроении. Так не бывает. Один раз... Мне папенька рассказывал, бабушка на следующий день после похорон играла. Один раз ей повезло. После смерти очередного мужа у нее целую неделю спектаклей не было. Один раз прямо в день похорон на сцену вышла, потому что это была премьера, и перенести ее уже было никак нельзя. А дублершу у бабушки не было, она все свои роли всегда одна играет, без второго состава. Один раз так вообще вышла на подмостки в тот день, когда муж умер в больнице. Ей позвонили, когда она уже гримировалась перед спектаклем. Так с этим известием и вышла на сцену и отыграла весь спектакль, а вы говорите. А мы ничего и не говорим, проворчал ворон, который уже успел забыть о своем отчаянии при мысли о возможной смерти кота. И теперь снова предавался своему излюбленному чувству ревности. Рассказывать и вообще вещать в этой компании вечных имеет право только он, Ворон. А всяким самозванцам тут не место. Но это же бесчеловечно, ахнул Камень. Как же можно? Артисты же живые люди, они переживают, страдают, а их заставляют. Никто их не заставляет фыркнул кот. «Они сами профессию выбирают. Как говорят люди, бачилы очи щёкупувалы. И вообще у людей очень странное отношение к чужой смерти. Нам, котам, это особенно хорошо видно, потому что мы всегда в доме, всегда рядом с людьми видим все своими глазами. Ведь у смерти два лица». А люди этого не хотят понять, и все пытаются к ней приспособиться, как будто лицо только одно. «Два лица?» — удивленно переспросил камень. «Это как же?» «Ну вот, смотрите!» Кот поерзал, пытаясь сесть поудобнее. «Есть смерть, как потеря, когда человек уже умер, и надо с этим как-то жить. Это одно лицо» и про это лицо много слов сказано и много книжек написано. Но смерть, она же не всегда бывает сразу в один момент, когда вот только что человек был живой, и через секунду уже надо оплакивать потерю. Часто же бывает так, что смерть видна издалека, а о ней заранее знаешь или предполагаешь, что она может скоро наступить, и это совсем другое лицо, когда потери еще нет а люди и к этому уже относятся как к потере. Ворон перелетел на ветку пониже, чтобы лучше слышать слабый голос кота. Конечно, не котовье это дело, жизни учить, но вдруг он скажет что-нибудь интересное, вдруг подаст какую-нибудь дельную мысль о том, как надо относиться к смерти, и вдруг эта мысль потом ворону пригодится, если сам кот... «А как же надо относиться?» — недоверчиво спросил он. «Как к обстоятельству жизни, никак иначе? Да что далеко за примерами ходить? Возьмем хоть Леночку, жену Богомолова. Но вот что она там высиживает в реанимации этой? Чего дожидается?» «Наверное, известие о состоянии мужа, — предположил Камень, — это же важно». «Важно-то важно!», -то важно. Но об этом ведь можно и по телефону узнать, а не сидеть под дверью с тупой. И вообще, сидеть в данной ситуации глупо и нерационально. Леночка должна что делать? «Что?» — с интересом спросил змей. «Она должна в первую очередь поговорить с врачами, не спрашивать, как Лев Алексеевич» а подготовиться к разговору, придумать и записать все вопросы и последовательно их задать, и не бояться выслушать ответы. Она должна понимать не только, каково положение дел на сегодня, но и каким оно может быть завтра, то есть какие прогнозы. Выяснив точно, каково положение дел на сегодня, она должна бежать искать других врачей, платить деньги и собирать консилиум, потому что врачи тоже люди и часто ошибаются. Затем, выяснив, какие прогнозы, она должна думать, что делать дальше. Например, если прогнозы плохие, Лев Алексеевич выйдет из больницы глубоким инвалидом, ей нужно думать о том, как они будут жить. «А как они будут жить?» — непонимающе помотал головой ворон. «Да плохо они будут жить, если Лена так и просидит и прогорюет в коридоре перед реанимацией!» — в раздражении воскликнул кот Гамлет. Учитывая общую ослабленность организма животного, восклицание на деле оказалось жалким писком. «Неужели непонятно?»